После того, как Орлов подтвердил, что получил всю информацию по электронной почте полностью, Кричко попросил Воронина раздобыть приличные пассатижи. Медленно и обстоятельно Стас превратил злополучную флешку в маленькую кучку осколков. «Вот так, Игорек», — сказал он, сгребая мусора в ладонь и высыпая в корзину для бумаг. «Нет ее больше. Пусть все хоть наизнанку вывернутся, а ее больше нет». А информация теперь существует в одном экземпляре в компьютере начальника моего главка. Что с задержанными? Передаю, что вертолет сел. Омоновцы везут всех троих сюда, а труп в морг. Договорить лейтенант не успел. Дверь распахнулась, и в кабинет быстрым шагом вошел человек. Он оглядел присутствующих, потом подошел к Ричко и протянул удостоверение. «Полковник ФСБ Зотов Владислав Сергеевич, мы можем поговорить наедине». «Странные вещь вы предлагаете, полковник Зотов» усмехнулся Кричко. «Врывайтесь без приглашения и предупреждения. Извините, но этот молодой человек – мой телохранитель. Без него никак не могу». Зотов оглянулся на Воронина и смерил его взглядом. Лейтенант широко улыбнулся и демонстративно расстегнул кобуру под левым плечом. «Не по рангу вам телохранителя иметь, Станислав Васильевич. Вы знаете, как меня зовут. Хвалю. А тут дело не в рангах, а в сложившихся условиях. Я этому человеку не доверяю». — нахмурился Зотов. — Вы его не знаете достаточно хорошо, он из местной полиции. Узнал я его в деле во время совместной работы. А то, что он из местной полиции, не повод навешивать ярлыки. Не доверяйте. Приму к сведению. Дальше что? — Не валяйте дурака, Кричко. Если бы я хотел вас убить, то убил бы, лейтенант бы мне не помешал. — Один труп — это один, а два — это два, — глубокомысленно заметил Кричко. — Хорошо, — неожиданно согласился Зотов. — С вами хочет поговорить генерал Шамаев. «Пусть говорит», — равнодушно согласился Кричко и не сдвинулся с места. «И вы не спросите, кто это такой?» «Вы же сказали, генерал Шамаев. Судя по тому, что он прислал вас, это генерал ФСБ, а не начальник гарнизонных складов. Это начальник УФСБ ФСБ по Забайкальскому краю». «Впечатлен!» — кивнул без всяких эмоций Кричко, заметив, что у Воронина начинает от удивления вытягиваться лицо. «Но в чату я пока поехать не могу». Дверь во второй раз распахнулась, и в кабинет решительно вошел крупный мужчина в костюме со строгим галстуком. «Не надо никуда ехать», – недовольно сказал он с сочным баритоном. «Какой вы, однако, капризный полковник, избалованный там в Москве в своем министерстве». Кричко понял, что это и есть генерал Шамаев. И судя по тому, как он продолжил их беседу с Зодовым, у него был при себе микрофон, и Шамаев слышал их разговор от начала и до конца. Приличие требовало в присутствии генерала не сидеть, и Кричко вежливо встал. «Прошу всех садиться», — по-хозяйски распорядился генерал. «Предлагаю провести нашу встречу конструктивно и без потерь драгоценного времени. Я в курсе всего, что произошло в поезде, и в курсе ваших действий вплоть до сегодняшнего дня, полковник Кричко. Чтобы не оставалось никаких сомнений, я вам скажу, что моя группа в том вагоне была, но из-за недостатка информации наблюдение сорвалось». Отчасти виновен и ваш Прокопенко, который ввязался во все это. Вы знали все с самого начала? Очень мало, Станислав Васильевич. Мы знали, что в этом вагоне, возможно, поедет курьер с материалами, которые могут представлять интерес для моего ведомства. Вы знали, что это компромат? Упрямо продолжал настаивать Кричко. Да, знали. Знали на кого, знали, почему приказ он получен. Не знали только, насколько он серьезен. Но каналом его получения сейчас занимаются. «На тот момент мы были уверены, что это сущая чепуха, но решили перестраховаться. Когда начались события с кейсом, мы еще наблюдали. Я запретил группе вмешиваться». «Вмешались вы, когда пропали пассажиры?» – вставил Кричко. «И решили, что все серьезно. Только вы появились как в оперете в последний момент, когда вся работа уже проделана и надо снимать сливки». «Сочувствую, что задета ваше самолюбие, Станислав Васильевич», – кивнул Шамаев. «Но вскрытая вами проблема выходит далеко за рамки интересов вашего ведомства». «Ситуация такова, что операция теперь переходит под нашу юрисдикцию. Могу вас обрадовать, что соответствующее межведомственное совещание как раз сейчас проходит в Москве. Необходимое распоряжение вы получите от своего начальства». «Так какого же...» — хотел возмутиться Кричко, но решил не хамить. «Какого же вы ко мне пришли? Если все решается там, и я получу приказ, то зачем вам нужно сейчас и здесь со мной разговаривать? Добрые дяди пришли утешить и все объяснить?» Сердобольно, но не профессионально. Так в чем дело, товарищ генерал? Во флешке с материалами. Спокойно ответил Шамаев. Нет проблем. Пожал плечами Кричко и с большим удовольствием увидел в глазах Шамаева и Зотова удивление вперемешку с плохо скрываемой радостью. Получите, так сказать, по ведомственной принадлежности. Он нагнулся под стол, вытащил ногой корзину для бумаг и демонстративно поставил перед генералом. Зотов быстро шагнул вперед и заглянул вниз молча полковник поднял корзину и вывалил содержимое на соседний стол генерал без всякого выражения наблюдал за действиями подчиненного зотов выбрал несколько обрывков бумаги с десяток окурков и бросил снова в корзину на обшарпанной полировки письменного стола среди нескольких ржавых скрепок и табачного пепла лежали очень мелкие обломки флешки и как это прикажете понимать осведомился шамаев «Как попытку обезопасить имеющуюся ценную оперативную информацию?» — пояснил Кричко. «Кстати, удавшуюся». Зотов молча шагнул к ноутбуку. «Валяйте, чушь уж церемониться?» — кивнул Кричко. «Только я все стер. Здесь, в Забайкалье, этой информации больше нет. Она теперь в Москве. Извините, конечно, но я же и не знал, что вы придете. Надо было давно предложить сотрудничество, мы, честно, все это дело отработали». Пока Кричко нес всю эту ахинею, он с интересом смотрел на генерала. Выдержка у Шамаева была железобетонная. «Скажите», — спокойно спросил генерал, — «а было там какое-нибудь упоминание об объекте 1008?» Кричку не успел ответить. Точнее, даже не знал, как ответить на этот вопрос. «Все честно рассказывать? Или пусть сами по своим каналам получают информацию и официально забирают из главка через министра? С какой стати он должен им так удружить? Наблюдали со стороны, наблюдали, а теперь...» «Хотя игры идут ведь не в домино и не в подкидного дурачка на щелбаны. Дело-то серьезное». Додумать мысль Кричко не успел, потому что у него зазвонил мобильный телефон. Извинившись, он достал аппарат. Звонил Орлов. «Новости есть, Станислав Серевич? спросил Пётр. «Смотря какие». Уклончиво ответил Кричко, по тону Орлова понимая, что настроение у генерала хуже некуда. «Гурова нашли?» «Пока нет», – коротко ответил Кричко. «Шансы еще есть?» «Есть, только...» «Вот что, Стас, операцию теперь будет завершать контрразведка». «С одной стороны, ФСБ крайне заинтересовано в поиске Гурова как очень важного свидетеля, а с другой стороны...» «Я понял», — ответил Кричко, заметив, что Орлов замешкался с продолжением. «Я все сделаю, даже больше». Отключившись, Кричко посмотрел на генерала. «Теперь у вас есть основания мне верить?» — спросил Шамаев. «Теперь у меня есть такая необходимость». «Да, необходимость». «Поймите, Станислав Васильевич, пока в Москве идут ведомственные утрясания вопросов и полномочий, мы здесь, на месте, теряем время. Между прочим, и в поисках вашего Прокопенко». «Не между прочим и...» – зло прошипел Кричко. «Я считаю этот вопрос основным». «Да ради бога!» – неожиданно согласился Шамаев. «Я к вам даже группу Зотова подключу. Итак, объект 1008». «Товарищ генерал, мне нужны гарантии, что поисками Прокопенко будут заниматься максимально активно, и что Алине в больнице создадут условия, достаточные для полной безопасности». «Те свидетели и участники преступлений, а действия многих кроме как преступления мне...» «Станислав Васильевич!» – улыбнулся Шамаев с таким видом, что Кричко сразу осёкся. «Я дам вам любые гарантии, если вам этого хочется, но, увы...» Все ваши пленные переправлены в Читу, где с ними начнут работать мои сотрудники. Алина ваша тоже уже в пути в ведомственную клинику нашего департамента. Там она будет в полной безопасности. А по поводу Прокопенко мы уже договорились. Кричку задохнулся от такого поворота и с трудом подбирал слова. Станислав Васильевич, у вас эмоции берут верх над чувством долга. Поймите же, что речь идет... Во-первых, об экономических преступлениях, которые наносят вред безопасности государства. А во-вторых, есть подозрение, что в сферу этих экономических афер попали стратегические ресурсы страны. Ну что вы правы, как маленький. Объект 1008, если вам это о чем-то говорит, вдруг спокойно сказал Кричко. Других данных, которые бы указывали на его местоположение, либо давали его характеристики, там не было. Есть основания полагать, что Прокопенко узнал, что это за объект. «Хорошо», — после некоторой паузы сказал Шамаев. «Будем считать, что поиски полковника тоже первостепенная задача». «Вы ОМОН сами отзовете, или хотите, чтобы я это сделал через краевое управление МВД?» «Тех, что в городе, я могу отпустить. А те, что еще не вернулись из рейда, пока вне действия связи. У них ведь нет вашей аппаратуры». Не удержался и съязвил Кричко. «Полковник Зотов поможет вам разыскать те группы ОМОНа, что работают в тайге и окажет им возможное содействие». Генерал пружинисто поднялся, пожал руку Кричко, потом Воронину и вышел. Зотов подумал и сел на стул, где до этого сидел его начальник. «Так-так», — улыбнулся самым дружеским образом Кричко. «Вот, значит, кто у нас такой пассажир Зотов из девятого купе». «А где же пассажир Русин из первого купе?» Это, кажется, вас, судя по материалам в транспортной полиции, ограбил пассажир Прокопенко и скрылся на полном ходу поезда вместе с девушкой напарницей. Предварительно избив и связав. Очень смешно, ледяным тоном ответил Зотов. Вам же сказали, что вмешиваться мы не собирались. Соответственно, неактивных мер принимать, не предполагать нападения мы не могли. Ваш герой, между прочим, покалечил нашего сотрудника. «Еще одного это когда он успел? На заимке он охранял там одну из девушек. Зотов слишком поздно сообразил, что брякнул это зря. Фактически он подтвердил, что похищение Татьяны было организовано сотрудниками ФСБ. Но Кричко сделал вид, что пропустил этот момент мимо ушей. «Вот такой он, этот полковник Прокопенко. Ладно, давайте перейдем к делу. Игорь, давай карту того района». Сознание возвращалось к Гурову, пульсирующую болью в задней части головы, и удушливой прелостью, которая забивала нос и горло. Он осознал, что лежит на животе на недавно скошенной траве, уткнувшись лицом в какую-то дереву. Сущик попытался пошевелить руками, но они были сцеплены наручниками, да еще, кажется, вокруг какого-то столба. «Где я?» Первая мысль ничего нового не добавила в восприятие окружающего мира. В голове гуделая, лежать было неудобно. Тело затекло, и его бил озноб. «Холодно!» Меня ударили по голове, и больше я ничего не помню. Гурову очень хотелось подтянуть ноги к груди и съежиться, свернуться калачуком, обхватив себя руками. И еще бы эту дерюгу на себя натянуть и лежать так долго-долго, пока боль в голове не уйдет или хотя бы не притупится. Черт, я же был не один. С кем я был? Китаец, Авдотья, Татьяна... Алина, Пропала Алина, и я не смог ее найти. Черт возьми, где я? Ах да, могильник этот проклятый. Слово «могильник» в ассоциации со смертельным холодом, сковывающим тело и его незавидным положением в руках людей, которые, не задумываясь, убивают, имело угнетающий смысл. Гуров заставил себя разлепить веки. Действительно, перед его лицом торчал деревянный, хорошо оструганный столб. Сам он лежал на брезенте или конской попоне. Скорее, последней, потому что воняло от нее именно лошадью. За спиной кто-то фыркнул, топнул копытом и захрустел вялой зеленью. Галлюцинация. Вспомнил о лошадях и на тебе. С эстоном сыщик подтянул по тебе колени, уперся локтями и уселся, придерживаясь руками в наручниках за стол. Нет, не галлюцинация, конюшня. Оглядевшись по сторонам, Гуров убедился, что кроме пяти или шести лошадей в маленьких дощатых загонах, в помещении никого нет. Наручники раздражали. Внимательно осмотрев пол вокруг себя, Гуров к большой радости увидел среди всякого мусора кусок ржавой проволоки толщиной около миллиметра. То, что нужно, если только она не мягкая. Гуров прикинул расстояние до проволоки, потом лег на бок и попытался дотянуться до нее ногой. Сапогом удалось прижать ее к полу и потянуть на себя. Вместе с проволокой он сгреб приличную кучу мусора. Носком сапога, а потом коленями, он всю кучу подгреб к самому столбу. Перебрался на другое место, чтобы куча оказалась под руками. Он попробовал проволоку на изгиб. «Удача!» — так называемая пружинная, жесткая упругая. «Теперь дело техники». В фильмах, которые не консультируют работники полиции, герои обычно ковыряют гвоздями в замке наручников. И надо же, открывают. На самом деле, для того, кто знает, открываются они гораздо проще. Тонким длинным гвоздем, шилом, такой вот проволокой. Просто нужно знать, куда совать. Гуров ввел проволоку туда, куда входила откидная скоба наручников с шипами. Именно на эти шипы или выемки и зацепляется пружинная скоба механизма. Так они и защелкиваются. А вот проволока эту скобу очень легко прижать, и наручники, как в сказке, выскользнут из паза и раскроются. Освободив руки, Гуров стал согреваться. Он морщился, потому что все его прыжки отдавались болью в голове, и осматривал помещение. Добротное помещение из столбов и обитое досками, судя по гвоздям, которые торчали из обшивки крыши, там шифер. Ворота широкие, но закрытые. А что там снаружи? Есть ли шанс прорваться на свободу, например, опять на коне? Один раз повезло. «А ну замри на месте!» — заорал голос за спиной. «Руки! Руки подними!» Гуров вздохнул и медленно поднял руки. Ну, вот и крах всем мечтам. Вмешалась суровая действительность. Обернувшись, сыщик увидел эту действительность в виде двух здоровенных парней. Один держал в руках автомат, второй нервно лапал стоящие у стены вилы. «Чуть они меня так боятся!» — подумал Гуров с удивлением. Он послушался приказов, послушно лег лицом вниз и завел руки за спину. Парни какое-то время разглядывали наручники. Убедившись, что они исправны, их во второй раз надели на запястье пленника, но а теперь уже за спиной. «Вставай, фокусник!» — приказал парень с автоматом и пнул Гурова в бедро. «Пошли!» За пределами конюшни оказался обширный двор с низкими постройками, а слева те самые ворота. Правда, перед ними были еще одни, сваренные из квадратной трубы, не очень большого сечения и оплетенные колючей проволокой. Между воротами как раз исходился периметр патрулирования. Узкая полоса, по которой обычно ходят караульные, в аналогичных учреждениях. Вообще, Гурову все это ярко напомнило концлагерь времен Второй мировой войны и старых кинохроник. Благо, нигде не виднелись трубы крематория. Гурова завели в одноэтажное кирпичное здание тут же во дворе. Узкие коридоры и множество дверей по обе стороны. Льва втолкнули во вторую справа. Простой письменный стол и стулья с потертой тряпичной обивкой соответствовали унылому казённому интерьеру. За столом с сигаретой в руке сидел худощавый мужчина в очках. Приличный костюм, дорогая оправа, относительно новые ботинки и взгляд человека, привыкшего приказывать, наводили на мысль, что он тут, если не всё, то многое решает. Неподалеку бритоголовый амбал со шрамом на подбородке в кожаной куртке. Этот типаж Гурову был хорошо знаком. Этим приказывали, и они выполняли приказы тщательно, с удовольствием. А одним словом на завод все это было не похоже. «Кто вы такой? Что здесь делаете?» Хриплым голосом спросил очкастый, затянулся сигаретой, щурясь от дыма одним глазом. От этого его взгляд сделался еще более подозрительным и зловещим. «Я человек, заблудившийся в тайге». Разыгрывая раздражение и непонимание ситуации, стал говорить Гуров. «Я понимаю, что это какой-то секретный объект, что у вас тут охрана. Но это же не основание бить по голове и бросать человека в дерьмо». «Это точно!» — весело вставил Бритоголовый. «Самое дерьмо-то и попал!» Очкастый коротко глянул на него и Бритоголовый заткнулся. «Итак, мне повторить свой вопрос?» «Я ученый из Москвы», — решил доиграть Гуров в свою легенду, которую уже однажды начал. Я заблудился, потерял свою группу. Сколько вас здесь? Да это не здесь, поморщился Гуров. Это черт знает где. Я только до вас три дня добирался, надеюсь, что тут есть связь с миром. Кто вам рассказал об этом объекте? Кто? рассмеялся Гуров. Это что, тайна? На всех топографических картах это место выделено белым пятном. Я просто думал, что это объект ПВО, что здесь есть связь. Где вы потеряли свою группу? Вопрос был задан довольно зловещий, и Гуров понял, что этих людей очень беспокоит близость посторонних к их объекту. Хорошо, что он не стал заикаться о ските, где оставил Татьяну. Что у этих типов на уме? Возьмут и отправят экспедицию, чтобы вырезать всех. Лично Гуров, будь он на их месте, в такой акции смысла не видел бы. Но у таких людей всегда иная логика и иная мотивация поведения. «Где и при каких обстоятельствах вы потеряли свою группу?» Потребовал снова очкастый. Понятно было, что этот тип не особенно мается по поводу дальнейшей судьбы незнакомца. Его интересует другое. Кто и в каком количестве еще может находиться поблизости, и какова угроза в связи с появлением здесь Гурова? «Значит, будем врать дальше», – решил сыщик, – «но правдоподобно». На меня напали браконьеры. Я думаю, что браконьеры. Я удирал от них верхом. Довольно долго удирал, пока не понял, что моя лошадь ранена пулей. Она сдохла, и мне пришлось выбирать, куда идти. Я решил сюда». «Могу, конечно, показать на карте приблизительно и... и... слушайте, дайте закурить!» Очкастый выдвинул ящик стола и бросил на край стола полупустую пачку сигарет. Гуров узнал свою пачку. Естественно, ведь карманы его сейчас были пусты. Его обшарили и забрали все. Значит, его паспорт на имя Прокопенко у них, и бумажник. Гурову пришла в голову мысль, что он молодец, что оставил дома банковскую пластиковую карту. Мысль о возможности потери накоплений показалась глупой и неуместной, когда речь идет о жизни. Но ну, потом Гуров понял, что не такая уж она глупая. Не так уж сложно, когда умеешь выяснить, на чье имя открыт счет. И тут в голову сыщику пришла еще одна мысль. Ведь он сидел и курил, когда началась стрельба и погоня за китайцем. А его окурок, он, кажется, остался где-то там, где осталось тело китайца. — Плохо, очень плохо. Теперь у них есть основания полагать, что он знает об этом убийстве. Надо выкручиваться. — Мне вообще непонятно, — закурив сказал Гуров, — что все это значит. — Ну, режимный объект, ну, я-то не шпион. Стрельба какая-то поднялась, я решил отбежать и спрятаться. — Вдруг я прямиком иду на учебное стрельбище вашей охраны? Сидел, прислушивался, а тут бах, по голове и все. — Вы мне можете сказать, что это все значит? — «А вы в какой области, ученый-то?» — поинтересовался Бритоголовый. «Случай, геолог какой-нибудь?» «Оставь!» — поморщился очкастый. «Убери его, пока...» Он куда-то махнул рукой. Бритоголовый сделал жест, и охранник, который все это время торчал за спиной Гурова, дернул за рукав. «Пошли!» «Куда пошли?» — заволновался Гуров. «Вы что, в конце-то концов?» Удар в солнечное сплетение заставил не только замолчать, но и согнуться пополам. Гурова вытолкали в коридор и погнали, но не к выходу, а в другой конец. Появившийся еще один человек отпер большим ключом железную дверь и втолкнул в нее пленника. Гуров не удержался и упал на бок. Дыхание все еще не восстановилось. Держась за грудь и стараясь глубоко дышать, Гуров стал подниматься. Комната была небольшой и совсем без мебели. На полу валялось несколько грязных матрасов, сплошь заляпанных какими-то пятнами, такие же подушки и серо-коричневые шерстяные одеяла. У стены, чуть приподнявшись на локте, лежал человек с окровавленным лицом и пятнами крови на рабочей одежде. «Привет, вы кто?» – спросил Гуров, присев рядом на матрас и разглядывая сбитого человека. «Лет тридцать-сорок, интеллигент. Носил когда-то очки, но их отобрали или они разбились». Человек смотрел на новичка послеповато и с болезненным прищуром. «Я...» — со стоном переспросил человек и закашлялся. «Дурак я! Кретин!» «Ну, это понятно!» — снисходительно согласился Гуров. «Я тоже не шибко от большого ума тут оказался!» «Завербовались на работу?» «А что, сюда вербуются? Добровольно?» «А как же! Даже зарплату платят! Большую!» «Слушайте, как вас зовут?» — спросил Гуров, подсаживаясь ближе. — А то как-то неудобно разговаривать. — Василием звали. — Почему звали? — А потому что убьют меня, — обреченно прошептал Василий. — И вас, наверное, тоже. Понемногу сыщику удалось расшевелить избитого Василия. И тот стал рассказывать, кашляя, сплевывая кровь и морщась, когда пытался устроить поудобнее свое избитое тело на тощем грязном матраце. Изначально, как потом узнал сам Василий, — Тут в самом деле располагался объект захоронения химических отходов. Но по мере его эксплуатации и расширения, кто-то из специалистов обнаружил залежи урановых руд. Кто-то из предприимчивых людей, обладающих властью, решил добычу сделать тайной и заработать на этом очень большие деньги. Видимо, кто-то из местных властей знал истинное положение дел, но был куплен или находился в доле. Этого Василий не знал, а только предполагал. Постепенно завезли необходимое оборудование, а потом и рабочих. И делалось это страшным, варварским способом. Есть тут и нелегальные мигранты-китайцы, есть и местные, есть люди из других регионов, в основном специалисты. Людей вербовали, заманивали огромными заработками. Ставилось условие только одно. В связи с тем, что объект режимный и сильно удаленный, три года надо отработать на казарменном положении. Зарплату, как говорила местная администрация, перечисляли на счет. По истечении срока контракта обещали особенно добросовестным работникам перевод на другие объекты, поближе к населенным пунктам. «Урановый рудник», – опишел Гуров, – «а где же карьер, горные отвалы, тяжелая техника? Я как-то себе добычу руды представлял иначе, или тут шахты?» «Вы геолог?» – спросил Василий. – «Или инженер?» «Нет». «Есть современные способы добычи, которые не требуют таких огромных земляных работ», – пояснил Василий. – «Все гораздо проще». Многие думают, что уран – это нечто такое редкое и необычное, а он ведь очень широко распространен в природе. И основная его масса находится в кислых породах с высоким содержанием кремния. Здесь как раз и существуют такие благоприятные условия для формирования залежей. Забайкалье вообще богато уранитами, карнатитами и урановыми смолками. Здесь ведь древние докембрийские породы, и как раз они очень богаты ураном. Вот кто-то и нашел в этом месте жилу уранита и диоксида урана. «Все понятно, а где же шахты?» «А нет, шахт. Вы, конечно, правы. Добыча урановой руды осуществляется в основном либо шахтным, либо карьерным способом, в зависимости от глубины залегания рудных пластов. Только сейчас около 20% урановых руд добываются способом подземного выщелачивания. Здесь его используют. Прогрессивно, экономично, минимум построек и видимость со стороны техники. Природные соединения урана избирательно растворяются прямо в руде». Бурится скважина, закачивается определенный состав и так далее. Вам этого не понять. А все-таки? При подземном выщелачивании месторождение руды вскрывается системой скважин, располагаемых в плане рядами, многоугольниками, кольцами. В скважины подают растворитель, который, фильтруясь по пласту, выщелачивает полезные компоненты. Раствор, насыщенный соединениями урана, откачивается на поверхность через другие скважины. И что, ядерную бомбу прямо здесь можно сделать? «Да нет, что вы, какая бомба? Чисто коммерческая ценность. Уран только что при изготовлении пищевых добавок не применяется. Это и декоративное так называемое урановое стекло, керамические глазури, сплавы для изготовления мощных магнитострикционных материалов, да мало ли. Но здесь, я думаю, не мелочаться. Я думаю, что обедненный уран здесь не обогащают. Слишком сложная энергоемка, его в таком виде продают. И кто его покупает? Для чего он нужен?» в авиационной промышленности, например», — усмехнулся Василий. «В каждом самолете Boeing 747, к вашему сведению, содержится 1500 килограммов обедненного урана. В основном это рулевые поверхности. А вообще он применяется в высокоскоростных роторах гироскопа, в больших маховиках, как балласт в космических спускаемых аппаратах и гоночных яхтах, болидах Формулы-1. В военном производстве тоже, если вас это интересует». «Обедненный уран используется для изготовления сердечников для бронебойных снарядов, причем еще со Второй мировой войны. Это сплавы типа «Стабилла». Думаю, что отсюда обедненный уран гонят через Китай в Корею, а может и корейские фирмы покупают тоже». «Значит, чисто труд?» — пробормотал Гуров. «Странно, я всегда считал, что на таких сложных работах, где нужен квалифицированный труд...» «Нет, тут работают добровольно», — с горечью возразил Василий. Немногие догадываются, что контракты заканчиваются ямой для трупов где-нибудь в дальнем конце территории. А кто догадывается, то попадает туда раньше срока. — Понятно, — ответил Гуров, поднимаясь на ноги и осматривая помещение. — Значит, меня к вам бросили, потому что моя песенка спета. — Расскажете вы мне, не расскажете, Значение это для них уже не имеет. Надо бежать отсюда, пока они не очухались. — Отсюда не убежишь. — А вы пробовали? — А почему я, по-вашему, тут лежу в таком виде? Горько усмехнулся Василий. «Вот что, браток!» Присел Гуров к раненому. «Обещай мне, что ты не умрешь! Цепляйся за жизнь из последних сил, как можешь цепляйся! И не как можешь тоже! Ври, убеждай, истерику закатывай, но сделай все, чтобы тебя не прикончили! Ты же, как я погляжу, ценный специалист для них! Вот и играй на этом! Наплюй на самолюбие, валяйся в ногах, вымаливай жизнь хоть собачью, но жизнь! Они могут поверить!» «Говори, что будешь работать, как раб будешь, только бы не убивали. А я сбегу, не волнуйся. И тогда мы эту лавочку прикроем. А если не смогу, то все равно им скоро конец, поверь мне. Несколько дней продержись, Вася, прошу тебя». Гуров говорил так горячо, что в глазах раненого инженера появилась надежда. Выхода было два. Либо попробовать сейчас, либо потом. Что будет потом, Гуров ждать не хотел, потому что не верил, что оно ему чего-то сулит. Сыщик подошел к окну и осмотрел решетку. Никто отсюда бежать не пробовал, потому решеткой давно никто из охраны не занимался. Решеточка-то не очень надежная. Собственно, два горизонтальных прута вмурованы в кладку, и их не выдернуть. А вот два вертикальных приваривали уже потом, когда стена с оконным проемом была построена. И эти два прута просто прихватили сваркой, чтобы человек не смог пролезть или согнуть решетку. Гуров подергал один вертикальный прут. Потом он встал ногами на подоконник, взялся за верхний край прута и повалился всем телом назад. Девяносто с лишним килограммов веса подействовали. Верхний стык сварки лопнул, и прут стал сгибаться. Еще несколько рывков, и нижний стык звонко лопнул. Гуров не удержался и свалился прямо на кучу матрацев. Вот он, верхний конец. Как раз то, что и надо, немного сплющенный с острым оплавленным краем. Гуров подошел к двери. Обита железом, она была и очень давно. Постучав по железу, он понял, что это то, чего он и ожидал. Мощный огромный замок, которым запиралась дверь, не мог вместиться в ее толщину. Под железом была пустота, а это означало, что, отогнув лист, можно добраться до запирающего механизма. Гурову удалось подцепить край листа, который был чуть загнут, на торец дверного полотна. Несколько усилий, и гвозди стали выходить. Гуров несколько раз устанавливал работу и прислушивался к звукам в коридоре. Скорее всего, там никого не было. Логика показывала, что его не тронут до тех пор, пока местная охрана не убедится, что в окрестной тайге нет других незваных гостей. Значит, соберут максимум сил и будут все прочесывать. Хотя бы до конца дня они будут заниматься этим. И только потом будет решаться судьба Гурова. Об этом говорил и поверхностный допрос, который ему устроили. Наконец, лист был отогнут достаточно. Гуров сунул конец штыря в отверстие квадратного сечения и стал поворачивать. Замок чувствительно и глухо щелкнул дважды. Дверь была открыта. «Давай, Вася», – кивнул Гуров инженеру, – «помни, что я тебе сказал». С прутом на изготовку сыщик выскользнул в коридор. За стенами здания отчетливо работал автомобильный мотор. В комнате перед самым выходом из коридора шлепали по столу карты – Два мужских голоса жизнерадостно спорили и припирались. Гуров прикинул положение здания. Машина, чей мотор он слышал, могла стоять как раз напротив ворот. Грузовая машина или ГАЗ-66 или ЗИЛ. Но комнату с картежниками все равно не миновать, и окна этой комнаты выходят во двор. Гуров постоял пару секунд у открытой настежь двери, приводя в порядок дыхание и настраиваясь на схватку. Рывок вперед, и сыщик оказался в комнате прямо перед столом. Справа один охранник с колодой в руках, слева другой, развалившись, курит. Автоматы под руками, но они стоят прикладами на полу. Первый же удар размажил череп правого, который пытался выставить испуга на руку и защититься от страшного удара. Гуров почувствовал, что вместе с черепом хрустнула и рука охранника. Второй опешил от неожиданности и ужаса. Молодой светловолосый парень пытался одновременно вскочить на ноги и дотянуться до автомата. Гуров не стал замахиваться вторично, а возвратным движением вонзил пруд второму охраннику прямо в горло. Выглянув в окно, оценил картину. Как в сказке, даже не верится. ЗИЛ-130 с накрытым брезентом кузовом стоял перед воротами с заведенным мотором и открытой водительской дверью. Сам водитель, выставив ногу на передний бампер, что-то вписывал в какой-то лист бумаги. Перед ним стоял охранник без оружия и лениво смотрел на заполняемый лист. Поблизости никого, но Гуров видел только пространство двора справа. А слева? Может, там караульное помещение, может, там с десяток вооруженных и настороженных охранников. Ерунда, заверил сыщик сам себя. Все на облаве. Сколько человек охраняют ворота? Максимум двое. Из чего им быть готовыми к нападению? Ну, молись за меня, Маша, мысленно вызвал Гуров к жене. Он взял автомат убитого охранника, выдернул магазин из старого и сунул в нагрудный карман куртки. Нужно было спешить, пока все складывалось удачно, и Гуров побежал к выходу. Первым делом он глянул налево и увидел только небольшую кирпичную сторожку с открытой дверью. И никого больше. Если второй был, то внутри. Или где-нибудь в туалете. Гуров зло оскалился и с наслаждением полоснул очередью от живота по охраннику и водителю. Водитель как был в согнутом состоянии, так и повалился под колесо машины. Охранник успел отпрянуть, но Гуров увидел, как одна пуля попала ему в левое плечо, а вторая в горло. Еще рывок, и он в кабине. Слава богу, что тут больше никого, никакого напарника. Брошен на сиденье автомат, нога на сама нашла педаль сцепления. Рывок ручки и газ. Зилок дернулся и скакнул вперед от неумелых действий Гурова. Колесо перескочило через тело водителя, и Лев брезгливо поморщился. Он успел включить вторую скорость и вдавил педаль газа до пола. Машина ударила легкие ворота с колючей проволокой, и они разлетелись, распахнувшись створками в разные стороны. Каких-то 10 метров и снова удар. Выдержал замок и замочные петли, но они выдержали петли левой створки ворот. Машина вынеслась на укатанную дорогу, над которой высились по сторонам вековые ели. И только тут Гуров понял, что ему стреляют вслед, и, кажется, завыла сирена. Машина неслась, подскакивая на неровностях. Ее заносило на поворотах. Но Гурову удавалось пока удерживать ее на дороге. Он в которой уже раз понял, насколько большая разница в управлении комфортабельным современным легковым седаном этой железной дурой под названием ЗИЛ-130. Теперь бы оторваться как можно дальше в надежде, что дорога выведет куда-нибудь, где эти уроды побоятся убивать его. А погоня неизбежна. Вряд ли это единственная машина на объекте. И тут перед глазами мелькнули фигуры людей в чёрном. Они были вооружены. Мельком Гуров увидел надпись ОМОН, а на спине ещё одного ФСБ. Ситуация положения зайца, которого загоняют волки, предполагала первым делом не верить в эти надписи. Но тут Гурову показалось, что он увидел лицо Кричко. И он нажал на тормоз. Ударили автоматные очереди, и сыщик, стараясь удержать ногу на тормозе, нырнул под приборную доску. Сделал он это неуклюже, зацепился за рукоятку переключения передач и... в ноге что-то хрустнуло. Острая боль пронзила все тело снизу до ключицы. А ветровое стекло разлеталось осколками и превращалось в бесформенную тряпку, свалившуюся сверху на руль Инагорова. «Лева, черт, живой!» – заорал снаружи такой родной голос Кричко. «Зотов, это Прокопенко! Дайте я сам!» Дверь кабины распахнулась, и появилось сияющее лицо Стаса под черной форменной шапочкой спецназа. — Осторожнее, Стас, я, кажется, ногу сломал! — простонал Гуров, пытаясь выползти. — Что ж вы кидаетесь-то со своими автоматами палить во всех без разбору? Гуров увидел лицо того самого пассажира из девятого купе, которого он связывал в вагоне, прежде чем удрать с Алиной. — Зотов? Это вы, Зотов? — поинтересовался сыщик, опираясь на кричко. — «Извините, Зотов, я потерял ваш пистолет. Вам не влетит за него?» Зотов хмуро посмотрел на Гурова и отвернулся, отдавая команды бойцам в черном с надписями «ФСБ» на спинах. К машине подошли еще двое здоровяков-омоновцев и стали помогать извлекать сыщика из кабины. «Стас, Алина...» — начал было Гуров. «Жива твоя Алина. Не совсем здорова, но это мелочи. С ней все хорошо. А Татьяна...» «Про Татьяну знаешь?» — удивился Гуров, когда его наконец извлекли и положили на дорогу. «Я почти все знаю», – заверил Кричко. «Молодец. Она тут недалеко. Я с ней на какой-то скит вышел. Милейшие люди, только странные немножко. Одно слово староверы. Я ее у них оставил. Простудилась она сильно». «А это кто?» – кивнул Гуров на Зотова с бойцами, которые занимали позицию вдоль дороги. «Кто их пустил в нашу операцию?» «Она уже не наша, а их», – вздохнул Кричко. «Да и к лучшему это. Пусть сами разбираются это по их линии. Ты не на объекте 1008 был?» «Точно, и точно по их линии», — согласился Гуров. «Ты не поверишь, но это подпольный урановый рудник с выходом за границу». Ни хрена себе! Вот и оставляй тебе одного! Надо же в такое вляпаться! А как хорошо все начиналось!» «Ладно», — проворчал Гуров, глядя, как ему накладывают на ногу шины. «Не то эдак мы задание выполнили». Неожиданно он улыбнулся и прошептал Кричко. «Слушай, Стас, тут в тайге одна девушка просила, чтобы я ей ребеночка сделал». «Может, наведаемся? Ты как?» «А кто в отпуск собирался?» «Чёрт! А Мария там меня будет ждать!» «Плакала наша с ней мечта о паре недель вместе на море!» Конец книги читал Игорь Ященко